Глава первая. Жил-был в стародавние времена некий человек по имени Прокопий. Жил он в новгородской земле, в лесной глуши на краю обширного болота. От леса к болоту падал невысокий глинистый яр. В яру Прокопий вырыл пещеру и укрылся в ней на подвиг. «Прошло десять лет». И во все десять лет Прокопий не видал человеческого лица. Людей на Руси было в то время немного, а лес окружал отшельника великий. Болотная топь была непроходима от ранней весны до поздней осени. Зимой уже, хотя и можно было перебежать на лыжах замерзшую трясину, да было некому и не зачем. Тяжелые были зимы в лесу. Зверьё да немало отшельника. Морозными ночами в яру и над яром выли тысячи голодных голосов, иногда таких ужасных и унылых, что Прокопий слушал и крестился, недоумевая. Отощалые или волки это стонут, или злобятся и неистовствуют нечистые духи дремучего леса, выживая из матери пустыни его Смиренного служителя Вышнего Бога. Каждый вечер, чуть падали сумерки, Прокопий спешил задвинуть дверцу своей землянки тяжелыми засовами, да еще приваливал к ней огромные камни и дубовые чурбаны потому что не раз в то время, как он, стоя на провиле, коленопреклоненный, в лосинице и веригах читал покаянный канон Андрея Критского, за стенами землянки фыркал, рычал и царапался в дверь матерый медведь. И Прокопий со вздохом оставлял четки. Поднимался с рассыпанных перед налоем мелких голышей, на которые, читая молитвы, становился он голыми коленами, и брал в руки топор или дубину. Бес искушал Прокопия, пугал его воплем, дикими видениями, представлялся ему то змеем, то эфиопом. Не раз пустынник... Слышал, как леший хохотал и плескал руками над яром, не раз и видал, как он, головою вровень с высокими дубами, бродил по своему зеленому царству. Когда туман вставал от болота и расползался по лесу серебримой луною, Из-под его прозрачной дымки улыбались пустыннику и сверкали на него изумрудными очами русалки, бледные девы с молочным телом, зелеными волосами и томным взором изумрудных очей. Однажды бес явился к Прокопию. У самой землянки его в самом пагубном своем виде во образе красивой молодицы. Дива лица притворялась, будто она вне себя от страха, стонала и плакала. «Грибов вишь ты!» вышла она искать с утра, да потеряла дорогу. «Леший ее обошел, куда идти не знает, всюду лисище!» Но Прокопий прозрел дьявольское искушение, перекрестился и ударом наотмашь столкнул бесовскую прелестницу с вершины яра в болото, где нечистый и утоп, застонав, как человек в беде смертной. Еще больше, чем призраками и видениями смущал Прокопия бес суетными мыслями. Иной раз отшельника начинало тянуть в мир, воображение разгоралось огнем, и вот вставало в памяти Прокопия шумное новгородское вече, волхов, святая София. Тысячи народа, брань, звон оружия, распаленные задором лица, гул набата, трупы, брошенные с высоких мостов в никогда не замерзающие волховские волны, вставало в памяти и море, покрытое кораблями, пестрые вымпелы, пузатые паруса, кладовки, полные катками с жемчугом, кипами парчи и аксамита. Припоминались буйные ушкуйничьи набеги молодых лет, Поволжье в пламени, кровь озером, вино рекою, Пленные толстоногие мордовки и чувашенки В расшитых красную шерстью рубахах, Невольничьи базары в басурманском низовье. Память дразнила и соблазняла, душа тосковала, Возмущалась, злобствовала, бунтовалась — Воля слабела, сомнения нападали. До того одолевал хитрый бес, что иногда Прокопий даже думал, а что если молодица эта, которую я в трясине утопил, была не сатана и впрямь живая молодица? И от мысли этой нападал на него страх такой, что даже до трясения тела. Но подвижник знал, как надо бороться с опасными отголосками мирской суеты. Если стояло летнее время, он уходил в болото и отдавал свою плоть на съедение комарам и мошкам до тех пор, пока не умолкал голос плоти. Зимой уже он открывал дверь своей кельи, ложился голым телом в сугроб, подставлял спину метели и морозу. Летом Прокопий собирал грибы и ягоды и, подобно векше, делал на зиму запасы орехов, желудей, сушеной кислицы. Хлеба он не имел и давно уже забыл вкус мяса. Не раз приходилось ему спорить с медведем за соты диких пчел. Воду Прокопий брал из болота. Вода была стоячая. Ржавела в летние жары, и Прокопий болел от ее употребления. Зимою он утолял жажду талым снегом. Как-то раз Прокопию случилось найти в лесу большое городище. Широкий Майдан с валом, буграми, ямами. Посмотрел пустынник на Майдан, на деревья, которые его зарастили, и подумал... Дубы в два обхвата, каждому сто-двести лет. А ведь вот, когда-то здесь жили люди. Теперь же даже памяти не осталось, кто они были, откуда пришли, что с ними сталось. И люди думают, что этот лес вековечный, и что никогда не было в его дебрях человеческой ноги. Так пройдет когда-нибудь И великий Новгород, и слава о нем тоже исчезнет из мира. Лес оденет его развалины, земля их прикроет и затянет зеленым дерном. И вот на его кладбище, как и здесь, звери Пустыни будут встречаться с дикими кошками, и левшие будут перекликаться один с другим, будет отдыхать ночное привидение, гнездиться летучий змей с детенышами, коршуны повьют гнезда. Придет на это запустение человек и тоже будет удивляться, что это за остатки такие. Какого они народа, какого забытого стародавнего века? Подумал тоже Прокопий. Там, где жили люди, должна быть хорошая вода. И, сделав щуп из орешника, стал пытать землю. Воды не нашел, зато открыл клад, великую кучу золота и серебра в кожаном мехе. Нашел и оставил лежать в земле, потому что, считая золото и всякое богатство грехом и злом, не хотел к нему даже прикоснуться.